Глава девятая. Служители закона. Лорд Мороуз, я полагаю, вальяжно и надменно пробосил усатый низкорослый толстяк в чёрном-серебряном кантом форменном мундире. Китель был изрядно потрёпан, а кант на нём уже давно потерял свой блеск. Таращил глазанами лорда толстяк со странной смесью брезгливости, бесстыдства и глубоко затаённого ужаса. Немаг и, судя по выговору, явно из местных деревенских. Представьтесь. Мароуз бросил быстрый взгляд на грудь ловчего и весьма холодно улыбнулся. Бригадир. Лорд Аберлинг оставался единственным представителем службы ловчих, с кем я была знакома лично. Но у меня хватало ума понимать, что эти вот из Брюста совершенно другие. Не имеет смысла ждать от них благородства и привычных мне манер. Спасибо, если они будут вежливы. Все же Эдвин не крестьянин и не пастух, а лорд из древнего и богатого рода. Он много выше их по положению. Я совершенно не разбиралась в их странных званиях и регалиях, и ловчих то видела больше издалека. Ну что же, теперь мне выпал шанс познакомиться с этой братией поближе. Перед нами в холле полыни стояли четыре коротко стриженных немолодых мужчины в черных мундирах. Аристократом не выглядел ни один из них. Значит, чины у них самые нижние, маги. Не думаю. Разве что совсем слабые, низжайшего уровня. С ними могла бы справиться даже я, а уж лорд Мароуз запросто раскидал бы всех по углам. Но, конечно, это противозаконно. Мы совершенно точно не преступники, а прибыли с мирными намерениями за своей воспитанницей. Очень странно, что в Палыне нас встречает целая бригада ловчих. Бригадир, это ведь начальник бригады, верно? Эдвин медленно повернул голову и огляделся. Я не смогла понять, что его насторожило. Гипсовобледное лицо милорда в буквальном смысле слова окаменело, а глаза вдруг потухли. Он больше не походил на призрака с пылающим взглядом. К моей горькой досаде Валерий ни в холле, ни в гостиной не обнаружилось. Неужели мы ошиблись? Где же тогда она? Зато я увидела ту, кого точно не ждала, нашу кухарку. Она сидела в кресле, тщательно расправив пышные сатиновые юбки, пристроив пухлые красные руки на коленях и приняв самый воинственный вид. По правде говоря, Джанет напоминала сейчас толстую серую ворону, сидящую на каменном столбе городской парковой изгороди. Хозяин дома, появившийся в дверях, мило всем улыбнулся и даже радушно кивнул нам. Так, как будто рад был визиту добрых соседей и ждал к ужину с особым нетерпением. «Мороуз, приветствую!» Леди Вальтайн, вы как всегда прекрасны. Ваша девочка здесь, в чулане, в ограничительных браслетах. Что тут происходит? С невероятным трудом сохраняя последние капли уже порядком истощенного самообладания, вопросил Эдвин. Как вы посмели ее запереть? И с какой цели у нас встретили ловчие? В дом лорда Эрлинга проник преступник. Монотонно пробубнил бригадир. Кстати, он так и не представился, что было возмутительным нарушением этикета. «Нестабильный, не обученный маг смерти с признаками психического расстройства». «Кто?» — холодно переспросил Мороуз. «Ваша воспитанница, Валерий», — вздохнув, пояснил Ловчий, который явно не понял, что Милорд спрашивал совсем не об этом. «Незаконно ворвалась в дом, испугала прислугу, не смогла толком объяснить причину своего, кхм, визита, была чрезвычайно возбуждена и опасна для окружающих». «Незаконно?» Тихо удивилась я, но позвольте, лорд Эрлинг хороший друг Валерий и не раз приглашал ее в свой дом. Что значит ворвалась? Чего испугалась домашняя прислуга? Кстати, где она? Не помню я в доме милорда присутствия этой самой прислуги. Это она вам так говорила, уточнил бригадир. Про дружбу, про приглашение. Лорд Эрлинг заверяет, что с Валерией он был знаком плохо и в доме его она была только однажды, причем в присутствии опекуна и компаньонки. Помните, тогда, когда девочка угнала мобиль, предупредительно подсказал Шарль самым встревоженным видом. Он даже пальцы сцепил на груди, сделав это весьма театрально. Я уже тогда понял, что с ней не все в порядке, но не подозревал, что дело зашло так далеко. Лорд Морроуз, как опекун, вовсе не управляется со своими обязанностями, поддакнула наша кухарка. А ихня, прости, богиня, гувернантка, ничуть даже не гувернантка, а полюбовница хозяина. Я ахнула, прижав ладони к вспыхнувшим щекам. «Да как она смеет?» «Мораль госпожи Вальтайн меня не интересует», — отрезал Ловчий. «А вот нестабильное психическое состояние юного мага смерти и явные проблемы с детьми очень даже. В нашем доме нет и никогда не было проблем с детьми», — холодно игулка заявил Мороуз, успокаивающе взяв меня за руку. «И как вы верно заметили, жизнь Миледи Адель касается только её». Я судорожно вцепилась в его локоть, каменный, как фундамент крапивы. Показалось, он сейчас ловчего просто испепелит, хотя не владеет магией огня. Я и вижу, девочка сбегает второй раз, постоянно подвергая беспорной опасности себя и соседей. Даже если бы она была магом огня или воздушником, ловчая служба обязана взять ее на контроль. Но некромантка тут даже не обсуждается. Согласно закону о нестабильных магах пункту двенадцать. Леди Валерин надлежит пройти комиссию, а потом о ее дальнейшей судьбе позаботится королевский комитет. Девочка под моей опекой, я сам решаю, что с ней будет. Напомнил Мороз, но мне показалось, что в его голосе прозвучали тревожные нотки сомнения. Ей уже есть четырнадцать. Елеина улыбнулся толстяк. Она уже не ребенок, по всем действующим законам отвечает за свои действия. Но она ничего не сделала, запротестовала я. Комиссия тщательно разберется. Валерий, мы забираем. Куда? Довольно спокойно, спросил Маруэс. Пока в Ловчий департамент Брюста. Там они и позаботятся. Не волнуйтесь, мы же не людоеды. Никто вашу воспитанницу не обидит. Поносит ограничители, посидит под арестом, а там видно будет. Что касается остальных детей, забудьте. Твердо бросил Маруэс, оборачиваясь на совершенно спокойного Шарля, развалившегося на диване, который даже бровью не повел. Забирайте, Валерий. Но я завтра приеду в Брюст и проверю, в каких ее содержат условиях. Не забудьте, что она не просто какая-то побродяжка, а воспитанница лорда. Я не позволю оскорблять мой древний род пренебрежительным обращением. Вы не поняли, милорд? Спокойно, но с затыканным злорадством прищурился ловчий. Мы забираем всех детей для их же безопасности, согласно закону, а не стабильных магах. Вырихнулись, милейший! Эдвин вскинул подбородок и до боли сжал мои пальцы. «Я не позволю!» «А вас никто и не спросит. У нас имеются подробные показания двух свидетелей о том, что мальчики вовлечены в заведомо незаконную магическую деятельность. Это раз. Не справляются со своей магией. Это два. Я непосредственно видел, как дети вытаскивали мобиль из пруда», сообщил с дивана Шарль, закидывая ногу на ногу. «И страшный разгром в крапиве». «Попробуйте обвинить меня во лжи. Давайте, Мороуз!» «Всё верно!» — подтвердила кухарка радостно. «Я тоже видела. Ихнее ручное умертвие разнесло добрую половину дома». «Ненадлежащий присмотр — это три!» — с довольным видом закончил Ловчий. «У детей имеется гувернантка и учителя!» — нервно напомнила я, всё ещё не понимая, почему плечи Эдвина снова окаменели, а атмосфера вокруг снова накалилась. Мне казалось, что это или ошибка, или глупая шутка. Конечно же, никто не посмеет забрать детей у знатного лорда. Это просто совершенно немыслимо. И кто сейчас рядом с детьми, миледи? В кратчевомурлыкнул бригадир. Учитель или гувернантка или, быть может, опекун. В доме остались дворецкие и горничная. Верно, некая Люси Саммерс, проститутка, которая разыскивается столичными властями Льена за неуплату специальных налогов, и господин Кербастриан Фрей. Известный грабитель и вор, который, собственно говоря, скончался около пяти лет назад. Имеете что-то возразить, лорд Мароуз? Нет, произнес Эдвин тихо. Это правда. Демоны и присподние. Вы у окна. Он стремительно развернулся, и под глазами мелорда отчетливо легли темные тени. Профиль стремительно заострился, и выглядеть Эдвин стал действительно угрожающий. Если вы еще раз посмеете применить на меня вашу ментальную магию, я торву вам голову. Не нужно меня успокаивать, я держу себя в руках. А ну и видно, ухмыльнулся Эрлинг с явным удовольствием, наблюдая за происходящим. Мне показалось, или я только что услышал угрозы в отношении представителей Ловчей Службы? Вам показалось, милорд. Мирно улыбнулся бригадир. Лорд Мароус вспылил, но он в своем праве. Левиен, дорогой, не нужно успокаивать милорда. Он все же маг смерти, мало ли. Худощавый молодой мужчина в черном мундире, которого я заметила только сейчас, поежился, не сводя взгляда с Эдвина, и кивнул. Менталлист? Все верно. Я много раз слышала, что в любом подразделении ловчей службы есть такие специалисты. Они проводят допросы и успокаивают буйных подозреваемых. Это гуманно. Никто сейчас не пытает преступников и не запугивает их. К чему? Ведь есть маги, которые силой разума заставят все рассказать, причем практически безболезненно. Но воздействовать на некроманта, к тому же знатного лорда, какая наглость! За такое можно и лицензии лишиться. Неудивительно, что бригадир предпочел не заметить гневной вспышки Эдвина. Итак, ситуация складывалась патовая. Ловчая служба была намерена незамедлительно забрать не только Валерий, но и мальчиков, а мы с лордом не собирались их отдавать. Но как? От происходящего голова совершенно шла кругом.